Не предавай себя. Поезд наталлен через час. Перед выходом сажусь на стол в прихожей и минуты три провожу в полном молчании. Нет, я не суеверен, но считаю, что обычай посидеть на дорожку прекрасное средство сосредоточиться перед новым этапом жизни. Ведь каждая поездка ⁇ это новое пространство, новое общение, это новая жизнь. В такие моменты я общаюсь с любовью и приглашаю ее в свое пространство, в дорогу, а езжу я много. Сборы в дорогу для меня — дело привычное, много времени не занимают. Самое нужное всегда под рукой. Подхватил и поехал. Но все равно перед отъездом не избежать суеты. Появляются какие-то срочные дела, решая которые, не мудрено забыть что-то важное. И только за несколько минут до выхода есть время расслабиться, вспомнить о главном, и проверить внутренним взором, все ли на месте. Сделав глубокий вдох, встаю. Но у самой двери меня останавливает звонок. Что ж, если кто-то прорвался в такой момент, значит, ему действительно нужно. Позвонила давняя знакомая. В трубке радостный голос. Вот повезло, так повезло. Вы в Москве нечасто. Не надеялась застать. Еще минута, и не застало бы. Уезжаю в Таллин. Поезд через час. Ну надо же! разочарованно протянула она. А мне просто необходимо с вами встретиться. Необходимо? Тогда через полчаса на вокзале, и я сообщил ей номер поезда. Я заметил ее издалека. Она стояла на перроне, тревожно вглядываясь в суетящуюся толпу. Уже по одному ее виду было понятно, с ней что-то не так. Ирину настоящее ее имя она просила не упоминать я знаю много лет жизнь ее складывалась не гладко но из любых передряг эта удивительная женщина вытаскивала себя сама и шла дальше нет нужды описывать подробно все что с ней приключалось достаточно сказать что с нее сняли инвалидность хотя в подобных случаях большинство людей остаются калеками на всю жизнь у ирины с детства очень развит бойцовский дух она никогда не сдается Теперь же, глядя на ее потерянный вид, я ломал голову, что могло случиться с этой никогда не унывающей женщиной. Увидев меня, она просияла и тут же перешла к делу. Эта стройка! Я уже не знаю, куда от нее деваться. Сначала я не понял, о чем она говорит, но потом вспомнил. Несколько лет назад они с мужем купили участок и собирались построить там дом. Зная ее кипучий характер, я удивился. Ира, но разве дом еще не готов? А я-то все жду, когда позовешь на Новоселье. Какое там? Шумно выдохнула она. Дом-то построили, в смысле, стены, крышу. Но это отделка, коммуникации, гараж. Мелочем просто конца нет. Сделаешь одно, вылезает другое. Сделаешь другое, рушится третье. Начиная с того, что рабочих нормальных не найти. Бригаду меняли уже несколько раз. Почему? Поинтересовался я. Работать не хотят. Все какие-то причины. То плату им повышай, то техника не работает, то просто возьмут и напьются с самого утра. Да это то ладно. Но они еще и воруют. Краска, стройматериалы, все куда-то девается. Замучилась покупать все по новой. Ира, я тебя не узнаю, рассмеялся я. Чтобы ты и не сумела заставить людей работать как следует? А вот представьте себе. Грустно сказала она. Не сумела. И если честно, я уже не знаю, что лучше, когда они работают или когда бездельничают. Х, объясни. Да просто как начинают что-то делать, так обязательно что-нибудь разрушат. Вот прошлой осенью пилили тополь. У нас на участке два тополя было. Старые такие деревья, высокие, прямо при въезде, как триумфальная арка, стояли. Мало того, что пилили два месяца. Дерево-то огромное, «Целиком не свалишь. Кругом дома, по частям нужно было отпеливать. Так умудрились еще при этом повредить провода. Целую неделю весь квартал без света сидел, а люди на нас злились. Потом три месяца эти обрубки валялись у нас на участке и около него. «Не пройти, не проехать». С соседями отношения испортились в конец. А сейчас вот и второй тополь убирать надо. «А зачем второй-то убирать?» «Так засох». Весна в разгаре, а он стоит голый, ни листочка не выпустил. Мне сказали, если тополь год сухой постоит, сам потом рухнет. Дерево-то старое, древесина дряхлая уже. В общем, до канала меня эта стройка. Мне кажется, я в ней завязла навсегда. Постой, постой, Ира, я взял ее за руку. А почему ты все время говоришь я, мне, а муж? Вы же вдвоем участок брали и стройку начинали вдвоем. «А он сейчас где?» «Да со мной он, со мной!» отмахнулась Ирина. «Только его это не касается!» «Как не касается?» изумился я. «Да так. Относится ко всему, будто это не наш участок, не наш дом. Ему все равно!» Она помолчала. Затем, словно испугавшись, что не успеет рассказать все до конца, зачистила. «Я уж думаю, может, зря я этот тополь спилила. Может, эти деревья что-то означали?» Потому и второй не распустился. Я уже к нему подходила. Прощение просила за друга его срубленного. Всё бестолку. «Мыслишь ты правильно», – грустно улыбнулся я. Тополь срубать не нужно было. Тем более, если стояли они вдвоем, как триумфальная арка. Представь себе. Эти деревья росли там сотню лет. Пространство под них давным-давно подстроилось, сорганизовалось. Тополята -то эти были защитниками твоего участка. А теперь вы пространство нарушили. Ждите, когда новое образуется. Неудивительно, что у тебя настройки не лады. Но срубленный тополь, по большому счету, здесь ни при чем. Все гораздо глубже и серьезнее. И дерево и стройка лишь следствие. Причина в другом. Так в чем же? В чем? пытливо спросила она. Я все время над этим думаю, но до меня никак не дойдет. Ира ты себя обрубила еще раньше чем этот тополь пока ты этого не поймешь и новые веточки не начнешь отращивать ничего у тебя в жизни не получится обрубила она посмотрела на меня с непониманием она ждала объяснений но я молчал хотя до отправления поезда оставались считанные минуты конечно я мог бы объяснить ей все в двух словах дать готовый рецепт но помог бы он ей «На самые важные жизненные вопросы человек должен находить ответ самостоятельно». И она, кажется, это поняла. Я почувствовал, что она внутренне остановилась, перестала суетиться, ушла в себя. Глаза ее стали задумчивыми. Я знаю, в такие моменты происходит глубокое соединение души с телом и сознанием человека, и любовь наполняет пространство. Это состояние мудрости». «Я часто замечаю, что стоит мне побыть рядом с человеком даже молча, и в нем происходит это великое единение души и тела». «Ну да, это правда», — сказала она спустя минуту. «Обрубила. Мужа я не любила. Вот что». Я кивнул. Она нашла верный ответ. «Но я много над этим работаю», — вскрикнула она поспешно. «Я все делаю, чтобы наши отношения улучшились». А разве сейчас они плохие? спросил я. Да нет, не плохие. И что ж тогда улучшать? Он меня любит, а я его как не пытаюсь полюбить не могу. У нас на самом деле все хорошо. Он ко мне прекрасно относится, да и я к нему тоже. Но я, как бы это сказать поточнее, я будто плетусь по земле, а мне... А мне хочется взмыть в небо и запеть, зазвучать. Ну но на ногах у меня кандалы. Всё, работа, работа. Я словно везу его на себе. Нет, не в материальном плане. Муж зарабатывает хорошо. Но вся психологическая нагрузка на мне. Он... он от всего отстранился. И это я принять не могу. Хотя очень стараюсь его полюбить. Стараешься? А что ты для этого делаешь? Ну, вот недавно я пошла заниматься арабскими танцами. На этом наш разговор оборвался. Объявили отправление поезда. Напиши мне! крикнул я на прощание. и я долго думал о ней и ее муже. Я знал эту пару еще до свадьбы, их роман развивался у меня на глазах. Честно говоря, уже тогда меня брали большие сомнения в том, что эти двое созданы друг для друга. Но живут уже несколько лет и, по меркам общей нормы, живут вполне хорошо. Их беда в том, что ни она, ни он не понимают того, что оба играли до сих пор чужие роли. Сможет ли Ирина понять это самостоятельно? Что ж, решил я. Ее письмо даст мне на это ответ. В том, что она напишет, я не сомневался. У этой женщины был очень цепкий и обязательный характер. И она написала. Вот ее письмо. Уважаемый Анатолий, я много размышляла над тем, что вы мне сказали. Это правда. С моей стороны было полнейшей глупостью думать, будто арабские танцы способны заставить меня полюбить мужа. Теперь я вижу, что на самом деле все мои действия были направлены только на то, чтобы как можно больше отдалиться от него. Танцы, стройка, работа – всем этим я просто заполняла время. То время, которое должна была проводить с любимым человеком. Это открылось мне внезапно, ночью. Я вдруг взглянула на своего мужа, и у меня мелькнула мысль. «Как жаль, что я не могу работать по ночам». И я тут же подумала. «А почему мне в голову приходят такие мысли?» Я ухватилась за эту догадку, как за ниточку, и распутала весь клубок. Действительно, я просто не хочу видеть этого человека. Вся моя бурная деятельность — лишь убежище, в котором я прячусь, чтобы только не быть женой и хозяйкой. Хотя, как ни странно, при этом я изо всех сил изображаю хорошую жену и хозяйку. Пока еще я не поняла, как из всего этого можно выйти. Но я решила так. Пока что возьму передышку. На время. Просто заморожу все свои дела и не буду ничего делать. В конце концов, мне нужно отдохнуть. Дела не убегут. Теперь каждый вечер я намерена проводить дома. Я даже думаю, что мне нужно взять отпуск. Надо сбросить с себя весь груз суеты и забот и посмотреть, что будет. Быть может, я пойму. Что мне делать дальше?» С уважением, Ирина. Ее письмо меня обрадовало. Эта женщина находится на верном пути. Она абсолютно точно определила, для чего на самом деле она вела столь активный образ жизни. Действительно, все это было направлено лишь на то, чтобы как можно меньше общаться с мужем. И в принципе, лечение она себе назначила тоже верное. Ей и вправду нужно сбросить с себя груз забот и суеты. Она не поняла, пока что, только одного. Этот груз никуда не денется. Он так и будет лежать при дороге и дожидаться, когда ее отдых закончится. И тогда болезнь вступит в новую стадию, быть может, еще худшую. Ирина правильно написала, что бежит от роли жены и хозяйки. Она ошиблась в другом. Она изображает из себя не жену и хозяйку. Она пытается играть роль, которая принадлежит ее супругу. Роль мужа и хозяина. Одно то, что эта хрупкая женщина взвалила на свои плечи целую стройку, говорит о многом. Я долго живу на свете. Мне приходилось заниматься разными вещами, в том числе и строить дом. Я отлично знаю, что это за занятие, какого напряжения и сил оно требует. Осуществлять постройку должен мужчина, и только мужчина. В древности говорили, что мужчина за свою жизнь должен посадить дерево, вырастить сына, И построить дом. И говорили это недаром. Это действительно настоящее мужское дело. Когда за него берется женщина, ничего хорошего из этого не выходит. Стоит ли удивляться, что стройка Ирину вымотала в конец? И это только вершина айсберга. Как я уже сказал, с самого начала я сомневался в правильности их отношений. Я знал Ирину и знал ее будущего мужа. Она – активная, пробивная, сильная, и очень трудолюбивая. Он – добряк, податливый, мягкий, и, как все люди этого типа, с некоторой ленцой. Он сразу согласился на тот образ жизни, который ему навязала Ирина. Он добросовестно работал, зарабатывал деньги, был порядочным семьянином. А она рвалась вперед к свершениям. И поначалу тихое соглашательство мужа ей было только на руку. «Я знаю таких женщин» они склонны считать себя локомотивом, который тянет за собой огромный состав. Но женщина не локомотив, а семейная жизнь не поезд. В иринином случае это оказалось увязшая в распутице тяжёлая телега, нагруженная всяким ненужным скарбом, который, кстати сказать, она же на нее и нагрузила. Какой бы активная женщина ни была, в паре ведущая роль принадлежит мужчине. Капитанская фуражка и роль капитана семейного корабля должна быть у мужчины, он – стратег семьи. А если стратегию на себя берет женщина, это обязательно приведет к проблемам. Мужчина в сути своей творец, и если он видит, что по дороге впереди него идет женщина, ему этот путь как творцу уже не интересен. Муж Иры не был предназначен для этой роли, его вовсе не воспитывали лидером. С самого начала их отношений Ирина видела это но почему-то решила, что имеет право занять место лидера сама. Однако ее женская природа все эти годы протестовала против такого неестественного положения вещей. Отсюда и попытки отдалиться от мужа, и проблемы с постройкой дома. Так что начинать ей нужно с правильного распределения ролей. Ей нужно стать женщиной, для которой мужчина сделает все сам. Но беда в том, что она этого мужчину за годы их совместной жизни практически уничтожила. И теперь ей надо заново, даже не воспитывать, выращивать мужское начало в своем муже. Удастся ли ей это? Не знаю. Письмо Ирине. «Дорогая Ирина, меня очень порадовало твое письмо. Ты находишься на верном пути. Тебе действительно нужно остановиться и отдохнуть. Но я хочу тебя предупредить. Не станет ли твой отдых очередным убежищем?» Я хочу сказать, даже находясь рядом с человеком, можно быть от него далеко. Допустим, ты заморозишь стройку, бросишь арабские танцы и станешь домоседкой. Но и дома у тебя могут найтись занятия, которые поглотят тебя, твою душу. И вы с мужем так и останетесь чужими людьми. Ты спросишь меня, что же тебе сделать, чтобы не отдаляться от мужа, чтобы полюбить его? Чтобы влюбиться в мужчину, нужно иметь этого мужчину. То есть видеть в муже мужчину. Как это сделать? А мужчину может увидеть и почувствовать к нему любовь и влечение только женщина. Следовательно, тебе нужно стать женщиной. Вот та точка опоры, с помощью которой можно повернуть мир, в данном случае изменить твою жизнь. Тебе нужно на всю глубину вспомнить, что ты в сути своей женщина и что пришла в эту жизнь в этой роли, чтобы сыграть самый замечательный спектакль. Стать супер-женщиной. Посмотри честно на себя, на свое тело, на свои качества, на свое поведение, на свою жизнь и составь список тех моментов, в которых ты недостаточно женщина. Я знаю, ты умеешь упорно трудиться, умеешь ставить задачи и добиваться их решения, вот и поставь перед собой конкретную задачу по раскрытию всей женственности и добись ее выполнения. Тогда в вашей семье... Постепенно будет рождаться женщина. В новой энергии тела, в новом взгляде, в новом подходе, в мягкой, нежной интонации. Все это обязательно будет сказываться на ваших отношениях, на всех, в том числе и на сексуальных. И в вашу жизнь все чаще и глубже будет приходить любовь. Помни, что она ⁇ живая и разумная сущность, поэтому ты с ней общайся и приглашай ее в свое пространство. Пусть она станет твоей лучшей подругой и будет с тобой везде, и на кухне, и в постели. Подумай об этом. А пока я хочу напомнить тебе, что случилось с тобой до твоего замужества. Помнишь, тебе тогда очень хотелось купить дачу, и чтобы купить ее, ты работала на нескольких работах, выбивалась из сил, чтобы накопить деньги, влезла в долги. Но когда нужная сумма набралась, продавец тебя обманул, и ты потеряла все деньги. Мы тогда с тобой очень подробно разобрали ситуацию и выяснили, что деньги ты потеряла из-за мужчин. Вернее, из-за того, что никогда не умела выстраивать свои отношения правильно. И ведь не я подсказал тебе. Ты сама поняла, что тебе надо не копить и зарабатывать, а искать того, кто сможет помочь тебе в осуществлении твоей мечты. Теперь ты замужем. И хотя мужчина у тебя есть, ты повторяешь ту же ошибку. Ты не раскрываешь в себе женщину, а снова берешься за дело как мужчина, не оставляя никакого шанса мужу проявить свое мужское начало. Если так пойдет и дальше, ты снова окажешься одна. Возможно, для тебя это будет лучшим выходом. Но ты же знаешь, я не приветствую разводы, это последняя мера. Нет никакой гарантии, что разведясь, твоя нынешняя ситуация не повторится с другим человеком. Только на новом витке все будет серьезнее и тяжелее. Ирина, тебе нужно понять одно: все, что в твоих силах, это изменить себя саму. К тому, что сказано было раньше, тебе нужно еще как следует поработать с родом. Ты должна глубоко и честно разобраться с родовыми проблемами. Я почти уверен, свою семейную жизнь ты выстраиваешь по сценарию, который уже неоднократно повторялся в вашем роду. Вспомни своего отца. Ответь себе на такой вопрос. А когда-нибудь ты воспринимала его как мужчину? Сильного, смелого, способного защитить свою семью. Как человека, от которого зависит все? Уважала ли ты его как мужчину? Тебе нужно заново познакомиться со своим отцом. Только уже как с мужчиной. Самым первым мужчиной в твоей, кроме личной жизни. Потому что все эти деловые красавицы-умницы не знают одной древней, как мир истины. Женщина – это не только фигура, лицо и красивая одежда. Женщина – это состояние души, то есть проявление в ней глубочайшей любви. Такое состояние, в котором присутствует мудрость, кротость, грация, нежность. В этом состоянии всегда приходят нужные решения и совершаются правильные поступки. Ищи и твори это состояние. Все время напоминай себе о том, что ты — женщина. Если перед тобой встают какие-то препятствия, возникают трудности, спрашивай сама себя. А как бы поступила в этом положении любовь? Всегда ищи женский путь решения всех задач. Твоя внутренняя женщина — любовь — подскажет тебе, как нужно действовать в той или иной ситуации. Быть женщиной — это твой путь и твое призвание, и твой талант. Не зарывай его в землю и уж тем более не меняй его ни на какие другие таланты, какими бы замечательными они тебе ни казались. Именно талант женщины откроет тебе все двери мира. Я верю в тебя. Теперь дело за малым, чтобы ты сама в себя поверила. С уважением, Анатолий Некрасов.